Русско-еврейский период. Советский период нашей истории – это своего рода русско-еврейский период. Время, когда еврейская Россия играла роль сначала определяющую, года до 1937-го, очень большую, по крайней мере, до конца советской власти, до 1991-го года. В советском периоде нашей истории очень легко заметить типичные черты еврейской культуры и совершенно не обязательно отрицательные. Об этом я пишу в другом месте. Но власти СССР сделали из евреев эдакую ходячую загадку. Ещё в 1968 году старый друг нашей семьи Владимир Иванович Плетнёв сообщил мне настоящую и тщательно скрываемую в те времена национальность Ленина и девичью фамилию его матери. В 1973 году я кое-что услышал от нашего родственника дяди Пети, например, о национальном составе чрезвычайной комиссии в Петрограде в 1918-19 годах. Любопытнейшие сведения о том, что говаривал мой дед о еврейском масонстве, сообщила мне моя мама. Но, во-первых, всё это крохи, лишь жалкие крохи. Во-вторых, случайно попавшие мне сведения нельзя было не проверить, а без проверки любым данным грош цена, не систематизировать. Системы нет. Есть некая великая тайна, и из этой великой тайны вырваны отдельные кусочки, отдельные жалкие клочки. Евреи всегда присутствовали в той среде, в которой я вращался, и в Петербурге, где они были совершенно такими же, как остальные члены того же общества, ни лучше, ни хуже, и в Красноярске, где я оказался в еврейской среде, совершенно иной по своему интеллектуальному и культурному уровню. Когда-то в интеллигентной среде школьники просто не знали национальности соучеников. Этого времени я уже не застал, мы уже знали, что Равиль Гонцов татарин, а Мира Гершман еврейка. Но никаких далеко идущих выводов из этого никто не делал, и национальность была фактом их биографии, наряду с цветом волос или весом. О существовании какого-то особого еврейского вопроса я попросту ничего не знал, пока совсем не вырос. Узнал сам, а люди, которые меня воспитывали, не сочли нужным мне ничего об этом сообщить, как, впрочем, и обо многом другом. Евреи и без фигуры умолчания – исключительно сложный объект изучения. Буквально каждое утверждение, касавшееся евреев, сразу же оказывалось сложным. И правдой, и ложью одновременно, потому что оно было справедливо в отношении части евреев и оказывалось совершенным враньем в отношении другой их части. В Петербурге я общался со стариками-евреями, которые пришли из другой эпохи и психологически навсегда остались в ней. Спокойная мудрость и глубокий интеллект были основным, что я вынес из общения с ними. Они не придавали своему еврейству никакого значения и называли себя правдой. русскими интеллигентами. Это были люди большой культуры, и мне оставалось только учиться у этих достойнейших людей. В Красноярске же я вращался в кругу людей, которые тоже называли себя интеллигенцией, но своим еврейством гордились так, что делалось просто смешно. Эти люди очень хотели бы, чтобы их петербургскую интеллигенцию считали бы людьми одного круга. Но я прекрасно видел, что эти люди совершенно не дотягивают до того, чем они хотели бы казаться. Видел и то, что их совершенно бесит свое убожество, а еще больше бесит то, что все это убожество видят. В годы своего детства в Киеве я встречал старых евреев, как будто только что вылетших из национального анекдота. Евреи с Киевского базара и по-русски-то говорили плохо, а про их манеры мне даже не хочется и вспоминать. Эти люди совершенно не претендовали на интеллигентность, но, как правило, были добры, разумны и как-то по-восточному мудры. Мудры совсем не той профессиональной мудростью, которую я встречала у других стариков, кончавших петербургской гимназии до эпохи исторического материализма. Киевские, петербургские и красноярские евреи были люди разных народов, чтобы они сами о себе не думали. Многоликость евреев поражала и сама по себе была вызовом. А тебе по зубам ли орешек? Но с другой стороны, чем сложнее проблема, тем ведь она увлекательнее.